Глава 20. Искусство убеждения на практике. Мы уже говорили об этом, но давайте все-таки освежим в памяти. Убеждение — это внушение кому-либо необходимости сделать что-то или поступить определенным образом. Говоря об убеждении, следует отметить, что речь идет о добровольном действии. Мы не принуждаем человека согласиться с нашими желаниями. Эффективность убеждения зависит от ряда факторов. Убеждение предполагает выдвижение аргументов, которые могут найти отклик у окружающих. Если у вас слабые аргументы, вам будет практически невозможно склонить кого-либо на свою сторону. Для усиления эффекта манипуляторы используют для убеждения такие вещи, как обаяние и физическая привлекательность. Все это можем использовать и мы, ведь в физической привлекательности, согласитесь, нет ничего плохого. Специалисты в области темной психологии активно используют убеждения воздействуя на эмоции людей, в том числе негативные, например, страх или жадность. В целом, воздействие на отрицательные эмоции может быть куда эффективнее, чем на положительные. Если вы пытаетесь воодушевить кого-то, рассказывая ему о выгодах, которые он получит, возможно, вам это удастся. Однако вы добьетесь еще большего успеха, если расскажете, что он потеряет, если не согласится с вами. Кроме того, убеждение зависит от оппонента. Например, крайне трудно убедить агрессивно настроенного человека. Когда вы пытаетесь повлиять на какие-то глубинные модели поведения, вы непременно встретите сопротивление. Кстати, обращаться к отдельным людям сложнее, чем к коллективу. Так вы можете усилить ваше влияние за счет обращения к широкой аудитории, а не к отдельным людям. Убеждение — самая светлая часть темной психологии. Техники и приемы убеждения не приносят вреда окружающим, поэтому их можно использовать, не опасаясь прослыть опасным манипулятором. Элементы убеждения. Эффективное убеждение включает несколько ключевых элементов. Сообщение. Нельзя сказать, что сообщение играет самую важную роль, когда вы хотите убедить других. Даже если у вас убедительные аргументы, они могут оказаться неэффективными особенно на фоне кого-то более харизматичного. Тем не менее, ваше послание должно быть созвучно вашим целям. В противном случае вы дискредитируете себя. Содержательность сообщения должна быть на первом месте. Четкое содержательное сообщение гораздо проще подкрепить дополнительными факторами — внешностью, обаянием или, например, отсылкой к экспертам. В любом случае важно, чтобы ваше воздействие не пошло по ложному пути из-за проблем с формулировками. Подача. Конечно, очень важно, что вы говорите. Но то, как вы это делаете, тоже имеет большое значение. Хорошая подача и уверенность в себе внушают доверие. Неуверенность дает слушателю основания для сомнения или критики. Кстати, лучшие манипуляторы способны придать откровенной лжи видимость реальности именно благодаря своей уверенности. Пусть вы и не лжете. Вы ведь не лжете, правда? Но выглядеть убежденным в своих словах всегда полезно. Платформы. В современном мире платформа имеет огромное значение. Выбор во многом зависит от вашей аудитории. Например, социальные сети — это самое подходящее место для тех, кто хочет добиться серьезных успехов. В то же время печатные СМИ могут быть лучшим вариантом, если вы хотите привлечь более взрослую и консервативную аудиторию. Возможно, вам подойдут телевидение и радио, в зависимости от того, на какую аудиторию вы рассчитываете. Кроме того, не стоит исключать фактор личного общения, хотя вы, возможно, захотите сфокусироваться на одной конкретной платформе. Всегда лучше использовать несколько. Так вы сможете обеспечить больший охват. Посредник. Посредник ⁇ очень важная фигура. Это может быть человек, который выступает, профиль в социальных сетях или организации. Он должен быть презентабельным и в то же время вызывать доверие. Если посредник не оправдает ожидания аудитории, сообщение может быть передано некорректно. Репутация. Репутация — это самая ценная валюта в бизнесе убеждения. Если вы не заслуживаете доверия, значит, вы только зря тратите свое время. На создание репутации может уйти много времени а на ее разрушение лишь пара секунд. Именно поэтому социальные сети можно сравнить с обоюдоострым мечом. Один неудачный пост, и многолетняя стратегия продвижения летит в пропасть. Если вы занимаетесь самопиаром, всегда следите за тем, что говорите и делаете. Даже события прошлого могут в какой-то момент аукнуться вам. Как видите, ничего сложного, всего лишь самое важное. Уделите внимание перечисленным ранее элементам, и ваши цели станут значительно ближе. Помимо элементов убеждения стоит поговорить и о методах. Методы убеждения. На сегодняшний день разделяют три основных метода убеждения. Эти методы используются для того, чтобы направить людей, на которых мы хотим оказать воздействие, в нужную сторону. Эти методы актуальны в повседневной коммуникации. Метод ЭТОСа. Под словом «этос» подразумевается «этика». Если коротко, этот метод заключается в убеждении других людей с помощью вашей фигуры. Другими словами, вы подаете пример. Самый эффективный лидер — тот, кто создал свой послужной список и затем живет в его тени. В жизни таких людей наступает момент, когда им не нужно много говорить. Они — авторитет во плоти. В более мрачном контексте такие лидеры — это так называемые «гуру». Одни появляются, откуда ни возьмись, в результате шумихи в СМИ. Другие полностью выдумывают свои персоны. В некоторых случаях эти «гуру» подделывают дипломы, выдумывают истории успеха, фабрикуют отзывы, а также симулируют якобы рабочие техники. Такие манипуляторы повсюду. Эксперты в области диетологии, лидеры религиозных культов, политические кандидаты — Гуру самосовершенствования. Разумеется, к нам это не имеет никакого отношения, но для понимания работы и метода именно эти фигуры подходят лучше всего. Думаю, вы легко вспомните одного или нескольких подобных персонажей. Просто представьте, что все его достижения, знания и успехи — правда. И этот человек вовсе неловкий шарлатан, а по-настоящему опытный профессионал. Сразу хочется побольше узнать о его методике, правда? Вот таким человеком и нужно становиться, тем, кто ведет за собой силой своей личности. Метод пафоса. В данном случае пафос подразумевает эмоции. Так опытный манипулятор может вызвать страсти и эмоции, чтобы заставить людей подчиниться его желаниям и стремлениям. Мы тоже можем это сделать, чтобы приблизить свою цель. Ранее мы говорили о страхе. Страх очень эффективен в деле воздействия на людей. Конечно, существует множество других эмоций, которые можно использовать. Не стоит о них забывать. Но давайте на чистоту. Если есть более короткий и простой путь, имеет смысл выбрать его. Хотя при желании и наличии свободного времени можно пойти и по длинному. В целом, вызывание негативных эмоций кажется гораздо более эффективным, чем положительных. Например, жадность, похоть, чревоугодие, в общем, семь смертных грехов вызывают у людей гораздо больший отклик на примитивном, первобытном уровне, чем такие возвышенные эмоции, как любовь, доброта и сострадание. Манипуляторы, понимающие, что жадность сильнее сострадания, могут использовать эти инстинкты для реализации собственных планов, предлагая людям богатство в обмен на их поддержку. К тому же маркетинг в большей мере апеллирует именно к этому аспекту человеческого характера. Тем не менее, страх — самый эффективный инструмент. Убеждение, построенное на страхе, обычно подразумевает описание проблемы, определение виновных, изложение последствий, а затем представление решения. И это происходит повсюду, в самых разных сферах жизни. Редко можно услышать «стань лучше и завоюй любовь всей своей жизни». Скорее обычно можно услышать «перестань получать отказы от любви всей своей жизни». В последнем утверждении налицо негативная нота. Затем манипулятор представит свой план, как преодолеть эту проблему. Хотя первый вариант, конечно, тоже можно рассмотреть. Но стоит ли тратить время? Вообще метод пафоса очень эффективен, если человек в целом, а не только манипулятор, способен продемонстрировать неподдельную страсть. Тогда вероятность успеха гораздо выше, чем при простом изложении плана или решения. Метод логоса. Под словом «логос» подразумевается применение логики для достижения убедительности. По идее, это самый эффективный метод, но зачастую он отходит на второй план по сравнению с пафосом, то есть эмоциями. Эффективное использование метода логоса заключается в том, что вы преподносите ситуацию так, чтобы она имела для человека смысл. Наиболее опытные пользователи этого метода способны взять очень сложные и абстрактные понятия и свести их к более доступному уровню. В этом случае вам удастся достучаться до людей таким образом, что они чувствуют себя умными даже тогда, когда вы упрощаете для них ситуацию. Метод Логоса обращается к рациональной части мозга. Это очень важно, особенно в условиях страха и паники. Люди склонны подчиняться рациональному, здравому решению. Спровоцировав чувство страха, вы предлагаете рациональное решение, чтобы людям было за что ухватиться. Тем не менее, логикой очень сложно обуздать эмоции. Возьмем пример, который мы уже когда-то обсуждали. Юных Ромео и Джульетту. Как часто влюбленные прислушиваются к мнению окружающих? Никогда. А ведь у обеих семей наверняка нашлись бы доводы против их связи. Да что там? Вспомните слова кормилицы, которая объясняет своей неопытной подопечной, почему выбор родителей гораздо больше подходит ей, чем Ромео, сын врага и убийца ее родного брата. Однако никакие доводы разума не способны убедить человека, захваченного эмоциями. Итог мы знаем. Мы рассмотрели три метода, три базовых подхода к убеждению. Вы можете выбрать тот, который ближе вашей натуре или же использовать все три, в зависимости от ситуации и оппонента. В итоге вы сможете извлечь максимум пользы из своих усилий и приумножить эффект, достигнутый с помощью искусства убеждения. В следующих главах поговорим более предметно об использовании убеждения в различных сферах жизни, в бизнесе, переговорах и в личных отношениях.